«Плохой! Совсем плохой!» — охотно согласился с ней Тимофей Ильич. Она осторожно высвободила свои руки из его рук. «А вам, Тимофей Ильич, очень нужно на эту встречу со своими бывшими друзьями попасть». «Теперь у нас, Клавдия Петровна, осталось уже совсем немного таких встреч». «Хорошо, Тимофей Ильич, я согласна три дня за этим жуликом понаблюдать». Она остановила рукой его движение. — Только и мне придется вас просить. — Проси, Клава, что угодно! — заверил ее Тимофей Ильич, даже не заметив, что он только по имени называет ее. — Если случайно увидите на конезаводе того цыгана-будулая, — медленно сказала Клавдия, — который в кузне моего Ваню учил, передайте ему, что теперь Ваня уже лейтенант и скоро уедет от матери на службу в свою часть. Вряд ли может быть еще что-нибудь радостнее, но и печальнее, чем встречи старых фронтовых друзей, когда взоры еще живущих раз за разом не досчитываются за праздничным накрытым столом тех, кто еще год назад вот так же делил с ними и дорогое воспоминание, и веселую шутку, взрывался еще совсем молодым гулким смехом и ревниво скашивал глаза на боевые награды своего соседа. «Здравствуйте, товарищ гвардии, генерал-лейтенант! Здесь ожоги, ни генералов нет, ни рядовых. Здравствуйте, Сергей Ильич! А вы, Нина Ивановна, все такая же молодая и красивая». — Нет, уже не такая, и не буду больше такой. Нет, Алексей Гордеевич, нету его. — А, подлец, теперь ты узнаешь, как мимо своего бывшего комиссара на курорт проезжать. Я вижу, стрепетов ты в этой табунной степи, как король, живешь. И Малеева уже нет, и Григоровича. По вашему приказанию, гвардии старший сержант, не шуми, Ермаков, на всю область. Я и так помню, что у тебя голос как труба. Но, пожалуй, на самом, наивысочайшем верху блаженства был сегодня сам генерал Стрепетов. Вот когда могла вдоволь натешиться его гордость, шутка ли, Краса и слава всего Донского каф-корпуса съехалась сегодня со всех концов к нему на конезавод. И среди них тот самый генерал-лейтенант Горшков, который, будучи еще полковником, потрепал со своей дивизией клейста под Кущевкой в 1942 году, а потом всегда был по правую руку от первого комкора Селиванова, пока сам не принял от него корпус и тот полковник Привалов, который прошел комиссаром корпуса от Терека до Австрийских Альп. А с ними съехались к нему Стрепетову на коне завод со всех концов страны и те конной гвардии, командиры и рядовые казаки, с которыми он взламывал корсунь-шевченковский котел, купался под огнем в Дунае, брал Будапешт. Но теперь здесь все, и генералы, и рядовые, сидели за одним столом. До этого Стрепетов приказал перенести из клуба в новую столовую завода и повесить под потолком большую люстру, чтобы ни один орден и ни одна медаль на груди у его товарищей не остались в тени. Пусть они все вместе сольются в один сплошной свет, и пусть он осветит прощальным вечным блеском их воспоминания о последнем казачьем походе. Никто не должен был помешать им при этом. По распоряжению Стрепетова сторожевое охранение из водителей «Волк» и «Москвичей», на которых съехались ветераны корпуса, было выставлено вокруг столовой, чтобы ни один человек не смог просочиться сквозь этот заслон за исключением ребятишек, которым разрешено было безвозбранно заглядывать в окна, им это не вредно будет. Все остальные же, пусть и не суются к начальнику завода с той каждой мелочью, с которой они привыкли кому не лень,